Записка номер 47. А давайте, допустим, коррекцию ситуации с двойным убийством, ничуть не влияющую на конечный результат, на признание Раскольником личной своей неудачи. Пусть Елизавета придет на минуту-другую раньше. Раскольников только старуху завалил, а тут Елизавета в незапертую дверь входит. Но он и ее, как в романе, Разница в том, что в нашем случае между этими двумя убийствами он не успеет обворовать старуху. Даже по тому минимуму, который позволил ему Достоевский. После второго убийства, непредвиденного, у него уже сил на обыск нет, он сломался, надо бежать. Он бы точно уже не полез искать все эти цепочки, броши, сделал бы ноги. И что бы получилось? А что-то абсурдистское? Те же по стопорду Розенкранс и Гильденстерн, помните, говорил? Только наоборот. Те пришли откуда, чтобы их зачем-то повесили, а этот явился, чтобы самому ни с того ни с сего двоих топором грохнуть. И все. Понимаете? Это нелепое ограбление, хоть как-то объясняет убийство. И не только в глазах убийцы, но и в глазах общественности, так сказать. Не исключая читательскую. Достоевскому не надо, убийство совсем уж абсурдное. Все же оно со смыслом должно было быть, но хоть каким-то житейским. Потому он задержал чуть-чуть Лизавету, а убийце позволил карманы набить всякой мелочью. Когда бычи потом убийца распорядится, это уже другой вопрос. Да пусть хоть в канал выбросит, уже не важно. Главное на месте убийства не забывать о цели всего предприятия. Нет, и с бессмысленным... По всем раскладам убийства роман мог бы, наверное, тоже получиться, но совсем другое и про другое. Ну вы же согласны. Одно дело – пришел, убил одну, обокрал ее хоть как-нибудь, убил другую, не к месту подвернувшуюся, и смылся. И другое дело – пришел, убил одну, тут же другую и смылся. В первом случае Достоевский, во втором – Эпигон Хармса. Цена вопроса, когда Лизавета придет. Минутой раньше или минутой позже. Во втором случае Парфюю Петровичу труднее пришлось бы. А ну-ка разберись с мотивом. Да и сам убийца постеснялся бы излагать свою теорию на публике. Потому что он и в реальном романе боялся посмешища. А ведь и в этом романе, каким он написан, есть коллизия, абсолютно обесмысливающая криминальную затею Раскольникова. Странно, что не замечает ее значения. Речь о трех тысячах, которые Доне завещаны Марфой Петровной и которые она может теперь получить в самом скором времени. Раскольникова о наследстве извещает Свидригайлов в час их знакомства. А через полтора часа, примерно, если не раньше, радостную весть в присутствии Лужина теперь уже от Раскольникова узнают Доня Пульхерия Александровна и примкнувший к ним Разумихин. Было бы известно это днями раньше, и ни за что бы не пошел на убийство старухи-героя романа. Все-таки не по голой теории и не ради самоутверждения прятал он топор под полой своего старого пальто. В противном случае он был бы сродней юным отморозкам из другой эпохи, забивающим до смерти бомжей из чувства собственного превосходства. Эти внезапные три тысячи завещенные Дуни ставят ее ввиду отношений с служенным в трудное положение, но куда в более трудное автора. Ему надо устроить разрыв Дуни с служенным, но так, чтобы три тысячи оставались бы ни при чем. А ни при чем, если вспомним, что брак не по любви. Так вот, сама эта мысль о причастности трех тысяч к разрыву должна выглядеть и для Дуни, и для читателя оскорбительной. Читатель целиком на стороне Авдотьи Романовны. А кто выразит эту мысль, тот негодяй. Но мне там можно, в силу моей исключительности. Вот ее и выражает Лужин, что не мудрено. Его это лично касается. Но он такой негодяй, такой негодяй. Вы, думаю, меня не поняли. Задача у автора почти невыполнимая. Ведь если посмотреть глазами негодяя Лужина, он формально прав. Только что узнали о завещании, Какие-то минуты прошли, и дают ему отворот-поворот. Задача невыполнимая. Но Достоевский справляется. Читатель вообще не задумывается об этой коллизии. Он только радуется за Дуню. Единственное, может, чем огорчен, что Лужина не спустились с лестницы, как того хотелось мужской половине оставшихся. Что значит автору владеть ситуацией. Это что касается Дуни. Но и с Раскольниковым проблема. По идее, он должен примерно так подумать. Зачем же я двух женщин убил и одну из них слегка обокрал, если сестра, моя Дуня, о финансовой независимости которой я беспокоился, получила в наследство три тысячи? Помимо радости за сестру, должна ведь и мысль о своем преступлении быть. Что делает Достоевский? А ничего. Раскольников у него не задает подобных вопросов. Он вообще... О скользких проблемах предпочитает не задумываться, что совершенно правильно с позицией осуществления всего романа. Вот и сейчас весть о наследстве для Дуни воспринимает спокойно. Он просто не замечает, что его. Преступление было по факту абсолютно лишено какого-либо прагматического смысла. А если бы заметил, вот это был бы удар. Он в самом деле мог бы выглядеть дураком, выставленным на посмешище. Но по Достоевскому он не дурак. Хотя на самом деле дурак. Это я вам говорю. Ну вот по-человечески. Представьте, Кира Степановна, у вас брат есть. Но только не Евгения Львовна. Ее, не представляете, все запутает. «Брат! Хороший брат, любимый, не псих, не маньяк какой-нибудь, кошек не мучил, птичек кормил. Три года его не видели. И вдруг вы узнаете, что он топором двух женщин угробил и обокрал по-мелкому. Что бы вы сказали, когда бы тому поверили? «Дурак!» — сказали бы, ужаснувшись. «Господи, какой же дурак!» А если бы вы еще узнали, что он посторонних женщин порешил главным образом из-за вас, чтобы в жертву себя не приносили его благополучие, Что бы вы сказали, Кира Степановна? Что хуже, чем дурак он. Вот что бы вы сказали, что дурак он в квадрате. А когда бы узнали, что под это дело он еще и теорию сочинил и до сих пор ее верно считает, вы бы... Глаза, проплакав, сказали бы, что он дурак в кубе. И правильно. Но Достоевский с этих позиций судить не может Раскольникова, иначе роман не получится. У него Дуня так ни за что не скажет. У него Раскольников должен подумного косить, и все остальные должны ценить его ум и образованность, включая Свидригайлова, который разбирается в людях. Свидригайлов говорил Раскольникову, что Петербург – город полусумасшедших. Раскольников сумасшедшим считал Свидригайлова. Знаменательный у них разговор получился с их взаимными подозрениями. Один двух женщин грохнул от большого ума, другой сам через несколько часов застрелится. Свидригайлов, как пулемист, ситуативно в более выигрышном положении. Он знает все о Раскольникове и о себе. Что случится с ним? Решение Вояжи, в принципе, принято. А Раскольников ничего не знает. Вообще ничего. Ни о себе, что с ним завтра будет, ни с чем едят Свидригайлов, кто он такой на что способен. Одно точно знает, что все о нем Свидригайлов знает. И весь вопрос Раскольникова, как еще Свидригайлов своим знанием распорядиться. Кто бы из них ни был сумасшедший, а кто полу, Свидерегаев знает и о безумии больше других, и уж тем паче больше Раскольникова. Даром, что привидение его навещает. Тут важно, что ситуацию с привидениями, как и все иные, он способен отрефлексировать. И в этом отношении на него ваш покорный слуга похож. А Раскольников просто неумный человек. Ну вот назовите мне хоть одну умную мысль, высказанную Раскольниковым. Только давайте его теории не будем касаться. Она уже тем глупа, что претендует на теорию без кавычек. А всего хуже, что он ее на полном серьезе стал доказывать экспериментально. И дурак он не потому, что эксперимент провалился, а потому что взомнил себя мыслителем, чьи мозги способны родить что-то оригинальное. И в этом его главная беда. А вовсе не в том, что он... Не особенный человек, но каков, каков. Себя вообразил мыслителем и заставил всех ему уже поверить. Посмотрите, что пишут. Пишут, он ставит проблемы по глубине вровень с теми, что сам Достоевский ставит. Да нет, друзья мои, это Достоевский ставит проблемы, а он сбоку припека. А если и он, так что ж из того, ставит и ставит, но решает по-разному? Что-то я сердитый сегодня. Да с ним даже поговорить не о чем. Но представьте Раскольникова, преодолевшим депрессию и способным к человеческому общению. Ну и чем интересно будет эта персона, если за все время нашего знакомства она даже повода не дала заподозрить в ней что-нибудь большее, чем тупое однодумство? Вот, сказано же, мономан. А убрать это «мона» и что останется? Да ничего, пустое место». Ладно, спишем это на недовоплощенность, на принципиальную недовоплощенность образа. Только так и могло получиться, что предначертано авторским замыслом. Окажись Раскольников посложнее, наделись Раскольников способностью хотя бы к самоиронии, не будь образованным дураком, не вообще дураком, но амбициозным дураком, и не получилось бы, что должно получиться. Ведь дурак же! Давайте своими именами называть дурак. Хуже того, упрямый дурак. Никогда не признается себе в том, что дурак. Мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется при неудаче. Это он перед явкой с повинной говорит сестре. Не так глупа мысль. И тут же добавляет в скобках. При неудаче все кажется глупо. Он может признаться, что подлец, что вож, а в том, что дурак. Ни за что не признается. Впрочем, он И не знает, что дурак. А если бы узнал, все равно не поверил бы. Где-то в обещанном будущем, за гранью эпилога, Соня будет жить с дураком, счастливо, как обещано. Так то ж этому не помеха. Видите ли, то, что дурак это еще одна тайна романа, причем не раскрытая. Кому тайна откроется, изумляться долго придется, чего со всей очевидностью это раньше ему не открылось. А Свидригайлов, конечно, сложнее. Свидригайлов интереса к жизни, не терявший Маш до выстрела себе в висок. Устроил, что он прощальный спектакль несчастному свидетелю самоубийства. Конечно, интересен Раскольников, как нечто необыкновенное, исключительное, феноменальное, да ведь попросту невозможное, как чье-то авторское изобретение. Свидригайлову интересно, Нечто общее в них увидеть, что выдает, кстати, ум Свидригайлова, тогда как Раскольников любое сходство отрицать готов. Свидригайлов, знаете ли, он как будто со стороны попал в чужой роман, в роман о Раскольникове, и теперь удивляется увиденному. А вот это он умеет — увлекаться новым. Скуки боится, а удивляться он хочет и любит. Кстати... Так и есть, что попал в чужую историю. Он ведь продукт позднего замысла. В подготовительных материалах и черновых редакциях духа его там и близко не было. Что-то скверное у меня настроение. Не помню, ел ли сегодня. Преступление, наказание в смысле текст наизусть помню. А ел или нет, нет. Зато почему-то вспомнилось, как сестра ваша меня расспросами изводила о деревенской бане с пауками в углах. Как это я все представляю, хотелось ей знать. Не напоминает ли мне моя комнатка с тумбочкой? Ту, с пауками. А ваш кабинет, я в ответ спрашивал, не напоминает того же? Мы о ней, о вечности говорили. У нее века дергалась. Муху при мне поймала. Помните, Сведригаев перед самым концом в гостинице муху ловил и поймать не мог? А она, хват на лету, и поймала, и убила по-своему. Не так, как все мы, так хорошие люди не убивают мух, как она. Да и вы мне тоже рассказывали. Ладно, обозначить надо главу как-нибудь. Например, «Ум как проблема».